Что ты лысый? Пришел убить конкурента?» Выдохнул раннер. Бутылка выпала из его пальцев и разбилась о камне с жалобным звоном. Хмель мгновенно слетел с него, как шелуха. «В этом нет чести гладиатора! Инферно!» Лев материализовался рядом с хозяином в столбе белого пламени, и улица озарилась пляшущим светом. Тени заметались по стенам домов, запрыгали, как живые. Грива инферно полыхнула, отбрасывая на камни оранжевые и белые отблески, и жар от него вдохнул мне в лицо даже на расстоянии. Лев оскалился на фигуру в окне и зарычал. Монах посмотрел на льва, потом на меня. Я поднимался на четвереньки, кашляя и сплёвывая кровавую слюну на камни. И прыгнул. Он оттолкнулся от подоконника и беззвучно полетел вниз, как хищная птица, пикирующая на добычу. Откуда он достал копье, я не увидел. Оно просто появилось в его вытянутых руках и нацелилось мне в грудь. Балахон вокруг него раздувался, наконечник ловил лунный свет. И я понял, что не успею откатиться. Он приземлится прямо на меня, вбив копье по самая древка, пригвоздит к брусчатке, как бабочку к доске. Время растянулось. Смерть падала сверху, и я ничего не мог сделать. Ветер ударил сбоку. Режиссер возник в метре над землей. Воздух вокруг него сгустился, завыл, закрутился тугой спиралью, и воздушный кулак врезался в монаха, когда тот был еще в пролете. Удар отшвырнул убийцу в сторону. Копье черкнуло по брусчатке в полуметре от моей головы, высекая сноп ярких искр. Монах покатился по камням, но тут же мягко и упруго вскочил на ноги, как будто падение было частью плана. Ни секунды замешательства. Режиссер приземлился между мной и убийцей. Шерсть на загривке стояла дыбом. Каждая мышца под серебристой шкурой была напряжена, глаза горели яростью, и воздух вокруг рыси сгустился до дрожащего марева. «Вожак, ты цел?» Мыслеобраз пришел вместе с яростью и страхом. Режиссер тоже боялся. Я чувствовал, как его трясет от пережитого ужаса за мою жизнь. Гордый и несгибаемый альфа-ветра только что чуть не потерял своего человека и был в ужасе от того, как близко это было. Цел, прохрипел я вслух. Поднялся наконец на ноги, привалился к стене дома, и мир качнулся, поплыл но устоял. Колени дрожали, в глазах двоилось, горло горело, но я стоял. Режиссер издал низкий рваный звук, что-то среднее между ручанием и воем, похожее на ветер, ревущий в горном ущелье. Ярость, страх и обещание мести — все в одном звуке. Актриса материализовалась рядом с братом, и близнецы встали плечом к плечу, Две серебристые молнии, готовые ударить. Ветер вокруг них переплелся и завыл на два голоса, как волчья стая перед охотой. Монах стоял в трех шагах, копье в руке, острие направлено вперед. На лице по-прежнему ничего не было. Пустота не знает боли, страха или поражения. Он посмотрел на режиссера, оценивая угрозу. На Инферно, который припал к земле, готовый к прыжку, затем на ранера и я впервые увидел его серьезное сосредоточенное лицо без улыбки. На этот раз улыбнулся монах. Эта тонкая, едва заметная улыбка была хуже пустоты. «Свидетели», — сказал монах. У него оказался тихий ровный голос. «Жаль, я не хотел шума». Он ударил кулаком себе в грудь. Из его потокового ядра хлынула тьма. Тот самый богомол вылез первым. Три метра хитина и костяных лезвий. Он развернул передние конечности, и лунный свет заиграл на зазубренных краях. Тварь щелкнула жвалами. Звук был похож на стук костей в пустом гробу. За ним полезли другие. Огромные жуки с толстыми рогами, способными пробить стену насквозь. Они выползали на брусчатку, как живые тараны, и разворачивались веером, занимая позиции. Длинная сегментированная многоножка сотни ног, скребущих по камню. Мерзкий, царапающий звук, от которого сводило зубы. Бурые мохнатые пауки, один за другим, с раздутыми брюшками и челюстями, блестящими от яда. Пять, шесть штук. Они разбегались в стороны, обходя нас с флангов. Скорпион, чей хвост был толщиной в человеческую руку, а жало на конце сочилось чем-то зеленоватым и едким. Кислый запах щипал ноздри. И над всем этим зависшая в воздухе летучая тварь с четырьмя полупрозрачными крыльями и жвалами, гудящая, как гигантский шершень. Они лезли и лезли, заполняя улицу хитиновым шорохом, щелканьем жвал, скрежетом панцирей. Лунный свет блестел на их телах, и я считал — пять, семь, десять, двенадцать... Сбился на 15. Узкая улочка превращалась в море Хитина и Лап, и это море надвигалось на нас со всех сторон. Все твари и иди рангов. Этот ублюдок привел с собой целую армию. Я невольно вспомнил лишь одного своего противника, способного на подобное. Карц. Двухвостый лис словно услышал мои мысли и вырвался из ядра, озаряя улицу вспышкой пламени. Раннер стоял рядом со своим львом. Он перехватил поудобнее что-то похожее на короткий клинок, который достал непонятно откуда, и встал в стойку, которую я раньше у него не видел. В доме захлопали двери. Кто-то закричал, испуганный и сонный голос меки. Послышался топот ног по лестнице, грохот, ругань степы, звон. Кто-то опрокинул что-то в темноте. Резкий командный голос Ланы. Еще топот, Еще крики. «Просыпаются. Наконец-то!» Я выпрямился и отлепился от стены. Горло горело, голова кружилась, ноги держали плохо, перед глазами плыло, но стоял. Монах поднял копье. Насекомые ударили первыми. Трехметровый богомол рванулся к режиссеру. Костяные лезвия рассекли воздух с жутким свистом. Рысь отпрыгнула, воздух перед ней уплотнился до состояния камня. Лезвия богомола врезались в преграду, и по ней побежали трещины, как по стеклу под градом. Тонкий звон, хруст и скрежет. Богомол ударил снова. Лезвия замолотились такой скоростью, что слились сплошной смазанный веер, рассекающий воздух на полосы. Я не успел даже крикнуть. Рогатые жуки уже неслись на меня. Два бронированных тарана, каждый размером с бочку. Рога нацелены точно в грудь легкий шаг швырнул меня влево. Ветер актрисы ударил в спину и толкнул вперед. Я проскользнул между ними, почувствовав горячее дыхание тварей на шее, и полоснул ближайшего огненным ножом по боку. Лезвие прожгло хитин с мерзким шипением. Запахло палёным панцирем и сжёной плотью. Жук издал скрижечущий виск, от которого хотелось зажать уши. Его рог врезался в стену дома. Камень взорвался осколками и посыпался мне на голову. Второй жук неуклюжено быстро развернулся. Его панцирь вдруг засветился тусклым коричневым светом. Пластины на спине разбухли, стали толще и превратились в настоящую броню. Стихия камня пропитывала хитин, делая его крепче стали. Тварь опустила голову и уставилась на меня с тупым упорством. Она снова понеслась на меня, «На этот раз быстрее!» Дверь дома распахнулась ударом ноги. Дерево треснуло, петли взвизгнули. «Максим!» Босой Степа в одних штанах вылетел на улицу с копьём наперевес. Волосы растрепаны, На лице выражение такой ярости, какой я еще не видел. Мышцы на его торсе вмиг напряглись, обращаясь в плоть, выкованную драконоборцем из боли и пота. За ним чёрной молнией метнулась Лана. Ее тело потекло прямо на бегу. Оно переломилось за мгновение. Руки удлинились, спина выгнулась. Через три шага по брусчатке неслась гладкая черная пантера с горящими желтыми глазами. В них плясали отблески пожара. Бронированный жук пронесся мимо. Я едва успел отпрыгнуть. Почувствовал сквозняк от его рогов у самого лица. Тварь врезалась в столб. Металл с протяжным стоном согнулся пополам. Стол прухнул на мостовую, разбрасывая искры от разбитого светильника. Осколки стекла засверкали на камнях. Маленькая насекомая светляк мгновенно упорхнула в небо. Степа увидел богомола и без единой секунды раздумий, без колебаний бросился на тварь. Копье пошло в молниеносный выпад. Остриё нацелилось точно в морду твари. Богомол отбил его костяным лезвием. сноп искр брызнул в темноту. Копейщик крутанулся на пятке, пропустил ответный удар над головой. Воздух свистнул у самых волос, нырнул под второй удар и перекатился. Его движения были неправильно быстрыми, нечеловеческими. Драконоборец выжил из его тела все, что можно было выжать, и даже больше. Богомол атаковал снова. Оба лезвия одновременно, сверху и сбоку, пытаясь зажать человека в клещи. Степа отбил верхний удар древком. Дерево треснуло под ударом, но выдержало. От нижнего ушел перекатом по грязным камням, вскочил на ноги и всадил острие копья в сочленение на передней лапе твари. Металл прошел сквозь хитиновую прослойку с влажным хлюпом. Богомол дернулся, из раны брызнула едкая зеленая жижа. Капли шипели на камнях, оставляя черные пятна. Черная тень, почти невидимая в полумраке, ударила сбоку. Лана вцепилась когтями в лапу, рванула всем весом, сочленение хрустнуло, и богомол пошатнулся. А потом пантера исчезла, растворилась в тени под брюхом богомола, как будто ее и не было, появилась с другой стороны через секунду, полоснула по второму сочленению, новая рана, новый фонтан зеленой дряни, и снова ушла в тень. Ей не знал, что она так умеет. Монах шел ко мне через хаос так, будто прогуливался по саду. Копье в его руках вращалось ленивыми восьмерками, Древко мелькало, остриё чертило в воздухе сложные узоры. Пауки позади него обходили нас с флангов. Я слышал их лапы, скребущие по камню. Слева многоножка ползла по стене дома. Сотня лап шевелилась в такт. Она оставляла за собой дымящийся след. С ее брюха капала кислота. Справа скорпион щелкал клешнями. Звук — как треск сухих веток. Хвост покачивался, жало сочилось зеленой дрянью. Инферно врезался в гуще насекомых с ревом, от которого задребезжали оставшиеся стекла в окнах. Три жука окружили его, но лев был в своей стихии. Гриво полыхнуло ослепительным белым, жар прокатился по улице волной и выжег кислород. Три жука вспыхнули разом. Хитин лопался с мерзким треском. Горящие твари заметались, врезаясь в стены и друг в друга. Один из пауков с дальней дистанции плюнул в инферно кислотой. Струя ударила льва в бок, шерсть зашипела и задымилась. Лев взревел от боли, развернулся и обрушил на паука столб белого пламени. Температура была такая, что воздух вокруг замерцал. Тварь вспыхнула, как факел, и пронзительно заверещала — Покатилась по камням, оставляя за собой огненный след. Раннер появился рядом со мной. Короткий клинок в руке. Глаза горят тем же огнем, что и грива его льва. «Вдвоём, едозуб!» Выдохнул он сквозь стиснутые зубы. «Сейчас не до шоу!» Мы бросились на монаха. Копьё метнулось ко мне. Остриё прошло в сантиметре от щеки. Отбил его ножом и повернулся влево. Раннер зашёл справа. Идеальная координация. Словно мы тренировались годами. Его клинок рассек балахон на спине монаха. Я увидел полоску бледной кожи под тканью, но не достал тела. Убийца отступил на полшага, и древко хлестнуло Ранра по ребрам. Я услышал хруст. Не кости, но что-то треснуло. Парень охнул и согнулся пополам. Остриё уже летело ему в горло. Я перехватил древко обеими руками, рванул на себя всем весом. Монах качнулся, Потерял равновесие на долю секунды. Этого хватило. Раннер поднял голову и врезал ему локтем в челюсть. Удар был хороший, мощный, с оттяжкой. Голова убийцы мотнулась в сторону. Но монах даже не моргнул. Просто развернулся в нашу сторону и пнул Раннера в колено. Тот заорал и рухнул на брусчатку, схватившись за ногу. Мимо меня пронесся горящий жук. Из него торчали три воздушных лезвия режиссера как иглы в кукле Вуду. Тварь врезалась в стену соседнего дома. Снова посыпались камни. В окне второго этажа вспыхнул огонь. Там жили люди. Я ударил монаха ножом сверху. Целился в шею, в сонную артерию. Убийца поднял копье горизонтально. Древко приняло удар, и он толкнул меня назад резким движением, выбивая воздух из легких. Дьявол. «Да из чего сделано его копье, что способно отбить мой нож, объятый пламенем карца?» Я отлетел на три шага. Ударился спиной о стену. Почувствовал, как что-то хрустнуло между лопаток. Во рту появился привкус крови. Карц кружил вокруг скорпиона, как огненная комета. Забрасывал его огненными сгустками. Один, второй, третий. Скорпион огрызался. Хвост бил раз за разом. Жало свистело в сантиметрах от морды лиса. Одна из клешней была раскалена до красна. Хитин плавился и стекал каплями. Корцу уже достал ее, Но тварь не сдавалась. Боль только разъяряла ее. Монах дрался с ранером в десяти шагах от меня. Копьё мелькало, ранер отбивал удары своим клинком, но отступал шаг за шагом. Я хотел помочь, но жуки отрезали меня от них. Актриса носилась по воздуху, отталкиваясь от невидимых платформ, Четырёхкрылая летучая тварь гналась за ней. Уродливый гибрид тосы летучей мыши жвало щелкали в пустоте. Рысь уходила резкими маневрами влево, вверх, вниз, назад, используя легкий шаг на полную мощность. Каждый прыжок быстрее предыдущего, каждое движение точнее. Адаптация работала. Улучшенный навык развивался прямо в бою. Летучая тварь раззявила пасть, и из нее вырвался виск. Волна концентрированного ультразвука, от которой задрожал воздух. Звуковой удар. Актриса дернулась в воздухе, на секунду потеряла ориентацию. Потоки под лапами дрогнули и стали нестабильными. Тварь метнулась к ней, нацелилась точно в горло. Режиссер низко рыкнул через всю улицу. Настоящая ярость первородной альфы. Его аура подавления обрушилась на летучую тварь волной. Ментальная атака ударила по-насекомому, и тварь замерла в воздухе. Крылья судорожно задергались. Секунды хватило. Актриса развернулась, когти, обернутые сжатым ветром, вспороли все четыре крыла одним ударом. Тонкие мембраны разлетелись лохмотьями. Тварь пронзительно закричала и полетела вниз, кувыркаясь. Актриса догнала ее в падении и снесла голову вторым ударом. Фонтан с зеленой жижи брызнул в воздух. Получено опыта 2000. Уровень питомца повышен. 36. Рысь тут же оттолкнулась от невидимого плотного воздуха, созданного братом-стратегом, уходя от падающего тела. Безголовое насекомое врезалось в мостовую. Хитин разлетелся осколками. Все это произошло всего за несколько секунд схватки. Голос Степы, полный паники. Я обернулся. Бурый мохнатый паук нёсся на меня сбоку. Степа метнул обломок древка, подхваченный из земли, и попал твари точно в правый глаз. Паук дернулся, потерял направление, пролетел мимо меня на полметра. Я почувствовал вонь гнили и тухлого мяса, развернулся и вогнал нож ему в брюхо, провернул. Огонь хлынул в рану. Паук заверещал. Лапы заскребли по камням в предсмертной агонии. Убит паук гнилорыл. Ди. Уровень 32. Получено опыта 40 тысяч. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Да. Темный сгусток втянулся в грудь холодной волной. Пять из семи. Недостаточно. Режиссер бился с целой ордой насекомых разом. Воздушный барьер между ним трещал под непрерывными ударами. Богомол ухитрялся найти время для атаки на рысь. Жуки попытались обойтись с флангов. Брат кружился на месте, уплотняя воздух то слева, то справа, то спереди. Щиты вспыхивали и гасли, принимая удары. «Слишком много, вожак. Не успеваю». Я почувствовал, как он выдыхается. «Слишком много врагов. Слишком долгий бой». «Старик!» — заорал я ментально. «Ты нам нужен!» «Наш уговор был сдерживать тьму двуногий. Это не моя битва. Я останусь дома». «Ну ты...» «Нет времени». Карц, Актриса! К режиссеру. Лис оторвался от Скорпиона. Тварь тут же попыталась его догнать, но Карц был быстрее и метнулся к Альфе. Они встретились в центре улицы, посреди разбитых камней и луж крови карт выдохнул огонь прямо в воздушный вихрь актрисы. Пламя уплотнилось и превратилось в огненный смерч. В столб пламени, крутящийся с бешеной скоростью. Смерч врезался в толпу тварей. Несколько жуков отлетело на 10 метров, врезалось в стену дома. Хитин наплавился до черноты. Монах атаковал снова. Копье свистнуло у моего уха так близко, что рассекло волосы. Я отшатнулся. Лезвие ножа скользнуло под ревку, высекая искры. Фонтанчики огня брызнули в темноту. Раннер поднялся. Я не видел, как монаха прокинул парня на землю, но он встал. Колено было выбито в хлам, нога почти не держала, но он рубанул монаха со спины. Из-за боли движение вышло неуклюжим, но точным. Клинок рассек балахон, щиркнул по коже. Кровь выступила темным пятном на ткани. Первая кровь. Монах плавно развернулся. Древко ударила Реннера в грудь. Глухо, с хрустом ребер. Тот хохнул, взлетел назад и врезался в мертвого паука, перекатившись через тушу. Хитин треснул под его весом. Я использовал момент. Режиссер толкнул меня вперед. Нож полоснул по руке монаха. Убийца дернулся. Молниеносно перехватил копьё одной рукой и ткнул меня острием в плечо. Боль прошила до кости. <клышленный пик> Я заорал. Отпрыгнул, чувствуя, как горячая кровь потекла по руке. Она стекала с пальцев, копая на камни. Слева что-то взорвалось. Инферно загнал группу пауков в проём между домами и обрушил на карниз горящего здания. Каменные блоки и пылающие балки — рухнулись треском, погребая тварей под собой. Пыль взвелась столбом и заволокла половину улицы. Вокруг метались тени. Кто-то визжал, кто-то рычал, кто-то скреб когтями по камню. Слышались крики ближайших жителей. Они со всех ног бежали подальше. Сквозь пыль и дым я увидел силуэты ранера и монаха. Они нашли друг друга в этом хаосе, и кружили друг вокруг друга, обмениваясь ударами. Раннер хромал все сильнее, но не отступал, держал убийцу на себе, давая нам время. Отовсюду слышались испуганные крики жителей. Многоножка доползла до Инферно по стене и прыгнула ему на спину. Хитиновые кольца обвелись вокруг льва, сжимая ребра. С брюха твари капала кислота, прожигая шерсть. Инферно взревел, закружился волчком, пытаясь сбросить наездницу — Грива полыхнула, но многоножка держалась мертвой хваткой. Инферно! Голос Раннера, хриплый от боли и отчаяния. Лев рухнул на спину, придавливая многоножку своим весом. Хитин затрещал под тонной мышц. Хватка ослабла. Инферно вскочил, развернулся и вцепился огненными клыками в голову твари. Белое пламя прожгло хитин насквозь. Многоножка дернулась и обмякла, как перерезанная веревка. Но на боку льва дымились глубокие борозды от кислоты. Инферно захромал. Из ран сочилась кровь, смешанная с расплавленной шерстью. Раннер бросился вперед, приволакивая выбитую ногу, и подставился под удар монаха. Копье вошло ему в бедро. Он заорал, но вцепился в древко обеими руками, не давая выдернуть. Здоровой ногой ударил монаха в колено — И я услышал хруст, не перелом, но что-то там точно треснуло. Убийца пошатнулся. «Я до зуб заорал он, глядя на меня налитыми кровью глазами. Лицо искажено болью, но взгляд ясный. «Бей!» Глава двенадцатая Времени было, лишь мгновение. Поэтому я ударил туда, куда точно достал бы. Нож едва вошел монаху в бок. Между ребер, в самое мягкое место. Огонь хлынул в рану. Убийца резко дернулся, как от электрического разряда. Выпустил копье и ушел в сторону. Раннер отлетел с древком в руках. Покатился по камням, оставляя за собой кровавый след. Безоружный монах оказался еще опаснее. Его кулак врезался мне в висок быстрее, чем я успел среагировать. «Невероятная скорость». Нечеловеческое. Даже на своем этапе развития мне очень тяжело противостоять. Мир взорвался белой вспышкой, потом черной пустотой. Уши заложило, в глазах поплыли круги. Я рухнул на колени, перекатился по грязным камням. Нож чудом остался в руке. Пальцы сжались на рукояти рефлекторно, как у мертвеца. Монах шагнул ко мне, занося ногу для удара в голову. Карц врезался ему в спину столбом огня. Балахон разом вспыхнул, пламя лизнуло плечи. Тварь! Монах отшатнулся, сбивая огонь руками. Карц закружил вокруг него. Режиссер сдерживал богомола и контролировал все поле боя. Воздушные лезвия свистели, рассекая воздух на полосы, но богомол отбивал их собственными клинками. Костяные лезвия твари были достаточно быстры, чтобы парировать ветер. Брат вовремя толкал союзников, уклонялся от атак, защищал друзей плотностью ветра, рычал, ревел и контролировал актрису. Невероятная концентрация Альфы, который следил сразу за всем. Степа дрался с тремя пауками одновременно. Копье мелькало, как молния. Удар в глаз, разворот, удар в лапу, уход от ответной атаки. Он двигался быстрее, чем глаз успевал следить. Один паук лежал с пробитой головой, мозги растеклись по камням. Второй хромал на трех лапах, волоча четвертую. Третий пытался зайти со спины. Челюсти щелкали в предвкушении. Лана появилась из тени прямо за третьим пауком и вцепилась ему в загривок. Тот заверещал и закрутился на месте, пытаясь сбросить наездницу. Степа использовал момент и пробил копьем брюхо второй твари. Металл вошел с хлюпом. Зеленая жижа брызнула на древка. Раздался крик Мики. Я обернулся. Он стоял в дверях дома, бледный как полотно. Губы дрожали. Тина неподвижно сидела у него на плече. Раздулась от страха в два раза. Рядом Ника, прижавшаяся к косяку. Руки у рта, глаза широкие от ужаса. «В дом!» Заорал я, сплёвывая кровь. «Сейчас же!» Шов вылетел из-за двери и бросился к ближайшему мертвому пауку. Неопытный глупыш зарычал на труп. Актриса спикировала сверху. Порыв ветра подхватил пса и отшвырнул обратно к двери. Рысь власная низко рыкнула. Шов заскулил, поджал хвост и юркнул в дом. На пороге появился бород. быстро оценил ситуацию взглядом и ухватил брата с сестрой за шиворот. «А ну, живо внутрь!» — заорал торговец. Дверь с треском захлопнулась. Скорпион ударил Инферно хвостом. Жало вошло льву в бок, между ребер, там, где шерсть уже была выжжена кислотой. Инферно взвыл. Страшный, надрывный звук, в котором была вся боль меры. Зеленая дрянь потекла по шерсти, и от сразу начал работать. Лев пошатнулся, ноги подкашивались. Малыш! Кровоточащий раннер бросился к питомцу, едва волоча ногу. В руке — копьё монаха. Он рубанул им скорпиона по хвосту, попал точно в сочленение, и жало отлетело далеко в сторону вместе с оружием монаха. Инферно повалил тварь и вцепился в головогрудь. Белое пламя прожгло хитин, скорпион дернулся в последний раз и затих. Но лев еле стоял. Яд расползался по телу, мышцы подергивались. Ноги отказывались слушаться. Богомол ударил степу. Я увидел все как в замедленной съемке. Друг точными движениями отбил первое лезвие, второе было в развороте, но третьего удара не было. Вместо него Богомол раскрыл челюсти и выплюнул струю зеленого тумана прямо степи в лицо. Парень потерял обзор, вскрикнул от неожиданности, отшатнулся, и лезвие распороло ему бог. Кровь хлынула на камни. Друг согнулся пополам, зажимая рану обеими руками. Лицо исказилось от боли. Степа! Я услышал полный ужас и крик Ники даже через окно. Лана прыгнула на богомола. Вцепилась в голову твари, рвала и царапала, пытаясь добраться до глаз. Богомол мотнул башкой, сбросил пантеру. Та ударилась о стену и сползла на камни. Но тут же вскочила, оскалилась Шерсть на загривке стояла дыбом. Режиссер обрушил на богомола ауру давление. Громадное насекомое замерло на полушаге, лезвие дрогнули и опустились. Альфа давил на него изо всех сил. Я чувствовал напряжение через связь. Режиссер сдерживал орды твари слишком долго, и сейчас тратил последние силы. Их хватило лишь на секунду. Богомол мотнул головой, Стряхнул на вождение, и лезвия снова взлетели. Он силен, вожак. Монах отрезал мне путь. Копье он потерял, но ему хватало и рук. Я ударил ножом в горло. Даже несмотря на ранение, монах отбил предплечьем, перехватил мою кисть и вывернул. Боль прострелила запястье. Пальцы рожались сами. Нож зазвенела брусчатку. Я ударил его головой в челюсть. Голова мотнулась, но он даже не отступил. Ответ на удар в печень согнул меня пополам. Я нырнул вперед, врезал ему плечом в живот, попытался повалить его. Монах устоял, будто врос в камень. Его колено взлетело мне в лицо, во рту хрустнуло, рот наполнился кровью. Мы закружили по брусчатке, обмениваясь ударами. Я бил быстро, используя все, чему научился — локоть в ребра, колено в бедро, лоб в переносицу. монах блокировал, уклонялся, отвечал. Его кулак врезался мне в висок. я пропустил. мир качнулся. Мой удар прошел ему под ребра. Он охнул. Но он все равно был быстрее и точнее, гораздо опытнее в рукопашном бою. Я замахнулся правый, он поднырнул, зашел за спину и взял меня на удушающий захват, попытался сбросить. Монах подсек мне ноги, и мы рухнули на камне. Он тут же оказался сверху. Его пальцы нащупали сонную артерию. Сдавливало все сильнее. Мир по краям резко потемнел. Карц врезался в него сбоку. Огненная стрела, раскалённая до белизны. Хватка на секунду ослабла, но пламя вокруг противника схлопнулось за мгновение. Навыки пустоты поражали своей эффективностью. Я вырвался и отскочил, глотая воздух. В горле снова першило. На шее остались синяки от пальцев. Тут же увидел, как многоножка, вторая... Откуда взялась вторая? Обвелась вокруг карца, сжимая кольцами. Лис завыл. Звук, от которого хотелось плакать. Огонь метался по его телу, но хитиновые кольца неумолимо сжимались. ребра трещали. Я слышал этот звук... Даже сквозь шум боя. Еще чуть-чуть и... «Карц! Ко мне!» Я успел в последний момент, когда тварь уже ломала ему кости. Лис исчез и завыл от боли в глубине ядра. Многоножка сжала пустоту и закрутилась от неожиданности. Режиссер метнул десятки воздушных лезвий, и тварь разлетелась на куски. Получено опыта двадцать тысяч. Получен уровень тридцать восемь. Уровень питомца повышен. Тридцать три. Монах снова бросился на меня с кулаками. Я отбил первый удар, пропустил второй в ребра. Врезал ему коленом. Мы сцепились посреди горящей улицы. Я краем глаза видел, как раннер, хромая, отбивается от паука. «Афина!» Голос Мики со второго этажа. «Афина, что с тобой? Очнись!» «Да...» Как же ее не хватает. Такое ощущение, что я сражаюсь с целой армией. Старик, выходи, эгоистичный ты ублюдок! Нет! Вокруг нас смыкалось кольцо. Режиссер создал воздушную стену между богомолом и степой. Барьер сгустился и стал почти видимым. Плотность ветра на максимуме. Стратег отдавал последние силы. Я чувствовал такое невероятное напряжение рыси, что она даже не могла двинуться с места. «Держись, родной!» Богомол ударил несколько раз. Барьер трещал, покрывался паутиной трещин, но держался. Лана моментально обратилась к человекам. Голая, перепачканная кровью и грязью. Она уже оттаскивала Степу к стене дома. Ей было плевать на всё. Друг был бледен, губы синели, Кровь текла между пальцев, которыми он зажимал рану. «Держись!» — шипела она, прижимая ладоньки к его боку поверх его руки. «Слышишь? Держись, не умирай здесь! Только не у меня на руках!» «Барут! Зелье! Быстро!» Дверь дома приоткрылась. В щели мелькнуло бледное лицо торговца. «Сюда!» — заорала Лана. «Бегом!» Парень рванул к ним через улицу. Бурый паук метнулся ему на перерез и раззявил челюсти. Барут споткнулся, упал на колени, и зелье. Нет! вскрикнул парень. Разбилась в дрепеске. Инферно врезался в паука сбоку. Лев и тварь покатились по брусчатке. Инферно был ранен. Еле держался на ногах, но вцепился пауку в загривок и не отпускал. Монах ударил меня в висок. Я отлетел к стене, но тут же вскочил. Ранер врезался в убийцу сбоку. И они покатились по камням. Он перехватил руку убийцы и вывернул палец в сторону. Раздался хруст и короткий рык боли. Противник врезал парню локтем в висок, но его указательный палец торчал под неправильным углом. «Бород!» — раздался истеричный вопль Мики из соседнего проема. «Это последнее!» Торговец обернулся. Мика стоял на крыльце, замахиваясь. В его руке блестела склянка. Рядом вспыхнуло белое пламя. Паук заверещал, лапы заскребли по камням. Инферно рванул и оторвал твари голову. Из-за убийства буквально у лекаря на глазах его рука дрогнула. Но он бросил. Плохо бросил. Время растянулось, как патока. Склянка летела по дуге, кувыркаясь в воздухе. Отблески пламени играли на стекле. Барут видел, как она медленно вращается и понимал, что не успевает. Он прыгнул, распластался в воздухе, максимально вытягивая руки вперед. Склянка падала, падала, падала и легла в его ладони за мгновение до того, как он врезался грудью в брусчатку. Стекло уцелело. Барут выдохнул, прижимая склянку к груди, Перекатился на спину. Вскочил на четвереньки и пополз к Лане, не выпуская зелья из побелевших пальцев. «Вот!» Он сунул склянку ей в руки. «Вот, держи! Только не разбей! Во имя раскола, умоляю, не разбей!» Лана выхватила зелье, зубами выдернула пробку и влила содержимое Стёпе в рот. Тот закашлялся и попытался выплюнуть. Лана зажала ему рот ладонью. «Глотай, дурак! Глотай!» Степа судорожно сглотнул. Борут отполз к стене дома и вжался в камни. Я добрался до ранора, поднимая с брусчатки свой клинок. Монах прижал позерок к земле и душил. Я ударил убийцу ножом в плечо. Он вовремя заметил угрозу и откатился. Раннер захрипел, хватая ртом воздух. Инферно едва ли дошел до хозяина и рухнул на колени. Яд скорпиона добрался до сердца. Лев тяжело дышал, грива едва тлела, Глаза закатывались. Пена выступила на губах. «Инферно!» Раннер упал рядом с ним, обнял за шею обеими руками. «Нет! Ради Киры, не смей! В ядро, малыш, давай! В ядро!» Лев исчез в потоковом ядре ранора. Тот остался сидеть на камнях. Один, с выбитой ногой и пустыми руками, окровавленный. Два паука повалили актрису. Я увидел это краем глаза. Рысь дралась с тремя тварями одновременно. Когти шторма рассекали хитин, но их было слишком много. Один вцепился в заднюю лапу, впился челюстями. Второй прыгнул сверху, жало вошло в бок. Актриса завизжала. Боль полыхнула в моем разуме. Режиссер зарычал. Воздушные лезвия снесли паукам головы. Но сестра уже хромала. Шерсть на боку почернела от яда, лапа подгибалась, брат еле стоял на ногах. Вы оба в ядро, сейчас! Они исчезли. Лана снова обратившаяся в гладкую черную пантеру, кружила вокруг богомола. Тварь все била костяными лезвиями, но Лана нырела в тень под ее брюхом и появлялась с другой стороны. Она рвала когтями хитиновые сочленения и снова растворялась в темноте, пытаясь выиграть нам время. Стёпа лежал у стены за ее спиной, бледный после зелья, но живой. Грудь еле заметно вздымалась. Мы с ранором переглянулись. В его глазах я увидел то же самое, что чувствовал сам. Мы дошли до предела. Питомцы падали один за другим. Мы истекали кровью. Улица вокруг горела и дымилась, а враги всё не кончались. Но сдаваться никто не собирался. Не тот характер. Ранар медленно, с мучительным усилием поднялся на ноги и взял свой клинок. Его меловое лицо блестело от пота, нога еле держала вес тела. Но я понял — этот человек будет драться, пока не умрет. Остались только богомол и монах. Убийца стоял передо мной. Кровь текла из ран на боку и руке. Обгоревший балахон обнажал бледную кожу, Но его пустые глаза совсем не изменились. Он поднял руки в идеальную боевую стойку. Мы атаковали вместе. Раннер пошел низко. Его короткий клинок рассек воздух и достал монаха по бедру. Там, где сам Раннер ударил его коленом минуту назад. Убийца дернулся. Нога подогнулась на долю секунды. Этого хватило. Я использовал момент и ударил сверху. Есть для тебя сюрприз, ублюдок. Прямо в момент удара огненная стихия ножа сменилась, взывая к режиссеру. Воздушный клинок полоснул монаха по плечу, рассекая ткань и кожу глубже, чем достал бы нож пламени. Убийца дернулся от неожиданности. Он не ожидал такой длины удара, потому что привык к пламени. Но тут же крутанулся на месте. Его локоть врезался мне в ребра. Воздух вылетел из легких со свистом — И в этот момент раннер рубанул его по спине. Клинок вошел в мышцу. глубоко, Но монах впервые споткнулся. Он ушел в перекат, оставляя на камнях кровавый след. Вскочил на ноги и бросился на раннера с яростью, которой я раньше в нем не видел. Позер его достал. По-настоящему достал. Кулак убийцы встретил лицо красавца раньше, чем тот успел поднять клинок для защиты. Хруст переносится, разнесся по улице. Раннер отлетел назад, ударился о стену и медленно сполз на камни, оставляя кровавый след. Он больше не шевелился. Мы остались один на один. Я использовал легкий шаг, оттолкнулся от воздуха и зашел сбоку, занося клинок для удара в шею. Монах плавно развернулся, нырнул под мое лезвие, перехватил руку и вывернул запястье. Боль прострелила от пальцев до самого плеча, суставы затрещали, хватка воздуха вокруг ножа распалась, и оружие снова зазвенело о камне. «Да когда ж ты сдохнешь?» — прорычал я и ударил его лбом в нос с такой силой, что в глазах потемнело. Хрящ хрустнул под ударом. теплая соленая кровь брызнула мне в лицо. Монах отшатнулся на полшага. Я сделал вид, что хочу поднять нож. Медленно и устало, как человек на последнем издыхании. Монах купился. Его нога взлетела в удар, целясь мне в склоненную голову. И в этот момент я рванул назад. Легкий шаг. Мое тело бросило в бок, нога ударила в пустоту, и воздух под моей ступней мгновенно уплотнился в твердую опору. Я оттолкнулся от нее со всей силой. И меня швырнуло вперед и вверх, прямо за спину монаха. Убийца начал разворачиваться, но я уже был там. Нож был в моей руке, подхватил в рывке. Пальцы сомкнулись на рукояти сами. Воздух обвел лезвие, уплотнился, удлинил его на полметра. Карц, давай!» Внутри воздушного кокона, раскаляя сжатый ветер до бела, полыхнул огонь. Клинок засиял, как кусок солнца. Я ударил. Раскаленное воздушное лезвие вошло в монаху в шею сбоку и вышло с другой стороны. Прожгло насквозь. Я приземлился на ноги, едва не рухнул. Монах застыл и медленно, насколько позволяла рана, повернул голову. В его пустых глазах впервые за весь бой мелькнуло что-то похожее на удивление. Он открыл рот. Но вместо слов из него вышло только шипение пара и бульканье. Кровь не текла, рана была прижжена изнутри. Его рука взметнулась вверх, пальцы скрючились когтями и потянулись к моим глазам. Он пытался добить меня даже мёртвой. Я отшатнулся, и его ногти лишь царапнули мне щеку. Рука дрогнула, замерла в воздухе и бессильно упала. Потом его ноги подкосились. Он упал на колени, завалился на бок и затих навсегда. Получено опыта 180 тысяч. Получен уровень 39. Комбинация стихии схватка выпили меня досуха. Руки тряслись, перед глазами плыло. Я чувствовал себя так, будто пробежал марафон, а потом еще один. Нож выскользнул из пальцев и звякнула камни. У меня просто не осталось сил его держать. Мне нужна была хотя бы секунда, чтобы отдышаться, одну чертову секунду. Богомол не дал мне и этого. Смерть хозяина не убила ярости твари, по крайней мере не сразу. Тварь ударила лану и отшвырнула ее. Костяное лезвие врезалось в пантере в бок, и черное тело взлетело в воздух. Кувыркаясь прямо на меня. Я инстинктивно вскинул руки, пытаясь поймать ее. И в этот момент понял. Богомол уже двигался следом за своим ударом. Тварь использовала Лану как отвлечение. Черная шерсть втянулась в кожу прямо в полете, тело перестроилось, и вместо пантеры на меня летела уже девушка. Макс! Ее глаза были широко распахнуты. Она видела то, чего не видел я. Лана обратилась в человека, чтобы выкрикнуть мое имя. Она врезалась в меня, мы оба полетели на камни, и в этот момент богомол ударил туда, где я только что стоял. Лезвие рассекло воздух над нашими головами. Тварь была слишком быстрой. Второй удар обрушился сверху, пока я пытался выбраться из-под Ланы. Я успел откатиться вбок. Почти успел. Костяное лезвие вошло мне в левое плечо и прошло насквозь, пригвоздив к брусчатке. Боль взорвалась яркой ослепительной вспышкой, затмившей весь мир. Я заорал! дернулся. Лезвие провернулось в ране. Крик перешел в хреб. Тварь выдернула клинок одним рывком, и новая волна боли накрыла меня с головой. Мир поплыл. Кровь хлестала из раны горячими пульсирующими струями, и вместе с кровью по телу расползался холод. Чёртов яд богомола проникал в мышцы. Левая рука немела от плеча до кончиков пальцев. Ноги моментально ослабели. Краем глаза я видел Лану. Она лежала в трех шагах. Ударилась головой о камни при падении. Глаза закатились. Без сознания. Она спасла мне жизнь. Предупредила. Без этого лезвие вошло бы мне в череп, а не в плечо. Я лежал на камнях, видел небо сквозь дым от горящих домов, видел тусклые звезды и багровые отблески пожаров на низких тучах. Богомол медленно шагнул ко мне. Степка лежала у стены, бледный, как снег, и слишком слабый после кровопотери зелья, чтобы пошевелиться. В его глазах читался ужас: Максим прохрипел он. Рано валялся у противоположной стены с разбитым лицом. Богомол поднял лезвие для последнего удара: Это моя кормушка и дает еду, а какая-то переросшая сранча смеет угрожать ей. Ладно, двуногий! «С тебя мешок мяса!» «Да пошел ты! Если я выживу, ты так легко не отделаешься!» Старик вышел сам. Приземистая массивная росомаха материализовалась между богомолом и мной. <звык> Старик со всей дури ударил лапами по земле. Она тут же просела, треснула и пошла глубокими трещинами на три метра во все стороны. В маленьких глазах зверя... Горела древняя стихийная ярость. От него повеяло истинной силой тайги и земляной стихией Диранга. Богомол замер на полушаге. Тварь была умной и чувствовала, что перед ней появилось что-то совсем другое, не похожее на всех предыдущих противников. Костяные лезвия дрогнули и опустились на долю секунды. Но потом Богомол атаковал. Оба лезвия на полной скорости — Смертоносный удар, который рассек бы меня пополам от макушки до паха. Старик даже не шевельнулся. Гравитационный пресс обрушился на богомола сверху, и невидимая ладонь размером с дом вдавила тварь в землю. Лезвия остановились в метре от цели, словно упершись в невидимую стену. Хитин трещал под нечеловеческим давлением от каждого удара, Лапы подломились, и богомол рухнул на брюхо. Тварь пыталась подняться. Мышцы под панцирем напряглись до предела. Хитин затрещала от чудовищного усилия. Гравитация все давила и давила. Старик медленно сжал лапу. Земля вокруг богомола взорвалась фонтаном, и острые каменные осколки впились со всех сторон. Хитиновый панцирь лопнул, как яичная скорлупа под ударом кувалды. Зеленая вонючая жижа брызнула на камни во все стороны. Костяные лезвия дернулись в последний раз и безвольно обмякли. Куски богомола разлетелись по всей улице. «Поглотить? Да!» Старая росомаха постояла над тем, что осталось от богомола, понюхала воздух и презрительно фыркнула. Потом она повернула ко мне свою тяжелую голову. Сварливый и напряженный мыслеобраз пришел через нашу связь. «Без меня ты вообще ничего не можешь, человек. Ты что, подыхаешь?» Раннер застонал и приподнялся на локте, держась за разбитое лицо. «Что это был за демон, едозуб? Хрипло выдавил он и сплюнул кровью. «Кто ты нахрен такой?» что сумел убить того, кто наделен магией раскола с рождения, да еще и саму пустоту. Глава 13 Яд работал быстро. Холод медленно и неумолимо расползался по плечу. Ледяная река, затапливающая тело изнутри. Левая рука превратилась в мертвый кусок мяса, бесполезно висящий вдоль тела а не менее съела кончики пальцев, добралась до костяшек и поглотила всю ладонь. Небо над головой кружилось в безумном хороводе. Тусклые звезды сливались с полыхающим вокруг пламенем в одно мутное месиво. Едкий дым забивал ноздри, но я почти не чувствовал запаха, только горечь на распухшем языке. «Без меня ты вообще ничего не можешь, человек!» «Ты что, подыхаешь?» Ворчливый мыслеобраз старика доносился откуда-то издалека, будто расамаха стояла не рядом, а на другом конце города. Я попытался ответить, слова рассыпались в голове, не успев сформироваться. «Максим! Максим, ты слышишь?» Голос Мики прорвался сквозь вату в ушах. «Я хотел повернуть голову, шея не слушалась». Челюсть свело судорогой. Чьи-то руки схватили меня за плечи. Мир взорвался белой ослепительной болью. Крик застрял в горле и вырвался сдавленным хрипом. Меня торопливо и неаккуратно подняли. Но воевал на агонии, выжгла остатки связанных мыслей. Осторожнее! Мика сорвался на крик. «У него плечо насквозь пробито!» «Куда нести?» Грубый незнакомый голос. «Стража? Когда они появились?» «В дом! Быстрее!» Меня куда-то тащили. Мелькали размытые пятна, лица, факелы, горящие окна. Чужие сапоги стучали по брусчатке. Или это мое сердце билось так странно, с пропусками и провалами? Тело вдруг выгнуло судорогой. Мышцы скрутило так, что затрещали кости. Спина выломалась, голова запрокинулась, Из горла вырвался звериный хрип. Руки, державшие меня, дрогнули. «Держите! Крепче держите! Он бьется!» «Что с ним?» «Яд! Давайте быстрее!» Судорога отпустила так же внезапно, как накатила. Я обмяк в чужих руках, тяжело хватая ртом воздух. И мир снова поплыл и закружился. Сквозь туман в глазах я увидел Ранора. Он сидел, привалившись к обломку стены, и жевал что-то темное. Засохшая кровь покрывала половину его лица. Сломанный нос торчал под неправильным углом, но живые и внимательные глаза следили за тем, как меня несут мимо. Рядом с ним стояла сгорбленная старуха. Темный плащ, седые космы из-под капюшона. Она протягивала рануру пучок каких-то корней, и тот брал их окровавленными пальцами, благодарно кивая. Старуха повернула голову. Сердце остановилось. Это лицо. Я знал его лучше собственного отражения. «Ирма?» «Нет, невозможно. Она в драконьем камне, на ферме. Это точно. Её здесь не может быть. Это яд пожирает мой мозг и показывает то, что хочется видеть» старуха отвернулась и растворилась в толпе в дыму в хаосе или ее никогда не существовало просто тени бред умирающего сознания ирма прохрипел я что мика склонился надо мной максим держись почти дома меня внесли внутрь знакомый потолок качнулся над головой Положили на что-то твердое, кухонный стол, за которым мы ужинали. Тысячу лет назад. Лану! Кто-нибудь, помогите, Лане! Голос Ники резанул по ушам. Я дернулся, попытался встать. Тело отказалось подчиняться. Да, лана стала такой огромной, как оборотень. Почему-то виделось, как что-то хищное и первобытное просыпается в пантере. Как же мне плохо, раз вижу всякую чертовщину! Она в порядке, крикнул Бород, тварью не проткнула даже, уже приходит в себя. Синяк будет здоровенный, но кости целы. Степа, Степа, ты как? Живой. Слабый хриплый голос друга донесся откуда-то сбоку. Бок горит. Ух, тварь какая! Еще бы зелье глотнуть не помешало. «Максу помогайте, потерплю». «Живые. Все живые». Очередная судорога скрутила тело. Я забился на столе, захрипел. Кто-то навалился сверху, прижимая к жестким доскам. «Держите его! Он умирает?» «Не дам! Борут воду! Ника, тряпки!» Суета вокруг слилась в сплошной гул. Чьи-то пальцы рвали на мне остатки рубахи. Холодный воздух обжег изуродованное плечо, и кто-то потрясенно охнул, увидев рану. «Пропустите!» Тяжелые шаги, звон металла. Стражники ввалились в комнату. Они здесь. Нашли меня. Сейчас схватят, потащат в подвал, будут бить... Нет. Это бред. Мне же не шесть лет. Стража пришла помочь. Откуда такое вообще в голове? Но тело не слушало разум. Я рванулся, пытаясь встать. Сильные руки вдавили меня обратно. Держите крепче, он бредит! Не покажу тьму, прохрипел я. Не покажу вам зверомора. И тайник не покажу. Максим, это я! Лицо Микки появилось надо мной. Тихо ты! Несешь все подряд! Ты в безопасности, слышишь меня? Держись, Макс! Тайник. Какой тайник? Деревянный солдатик под половицей, которого вырезал дед. Это было в другой жизни, в другом доме. Зелье. Выдавил я, выныривая из бреда. «Дайте зелье». Мика покачал головой. На его бледном лице читалось отчаяние. «Да какое зелье? Нельзя!» Другой голос. «Не Мика». Я с трудом повернул голову. Раннер стоял в дверях, привалившись к косяку. Засохшая кровь превращала его лицо в маску демона из детских кошмаров. Он все еще жевал темные корни. «Что значит нельзя?» Голос Ники зазвенел от едва сдерживаемого страха. Раннер сплюнул кровавую слюну на пол и невесело улыбнулся разбитыми губами. «Яд богомоложница!» Это редкая дрянь. Дважды за жизнь встречал. Он оттолкнулся от косяка и захромал к столу. Даже если зелье рану затянет, яд внутри останется, запечатается в теле и убьет вашего зверолова за пару часов. Изнутри. Так что пропал ваш едозуб. В комнате повисла тишина. Потрескивал огонь в очаге. Где-то всхлипывала Ника. Сипло дышал Степа за стеной. Мое сердце билось неровно, с долгими пугающими паузами. Что тогда делать? Голос Мики неожиданно стал ровным и спокойным, профессиональным. Говори быстро! Раннер посмотрел на него с чем-то похожим на...